22 июня 1941 года. Вот когда я все о вас узнал, немцы. Сыновья ваши сквозь огонь устремились на восток, добывать великое будущее для Германии. А вы, вы, вы забаррикадировались трусостью, осторожностью в своих норах, домах. И ни один берлинец. Зеваки не нашлось, не пришел на Вильгельмштрассе, чтобы приветствовать гвардию фюрера, точно испортил еще всех радио. Немец не пожелал посмотреть на марширующие войска. Возможно ли такое? Оказалось, мои выпреданные и верные, с вами, возможно, все. Так что славьте фюрера и его неслыханные победы. Голос у вас прорезался сразу же, как услышали о великих победах на Востоке. Но у фюрера память хорошая. Что-что. А память у меня отличная. Мои вы верные и преданные. И вот с ними, с такими, я сумел то, чего никто не добивался. Не за двадцать лет, а за пять-шесть. Одного радио хватило мне для этого и евреев. И они отвели глаза в мою сторону. Уж теперь-то я сделаю из вас германцев. Выбью немецкую труху из истории, из душ ваших. Какие-то бедуины, пастухи завладели полмиром, когда у них появился вождь и идея настоящая религия не слабых и сирых, а воинов преданных пророку, вот у кого, у мавров, а не у римлян позаимствовать бы нам религию, а с ней получить в наследство полмира. Но с германцами случилось самое плохое, что только могло. На плечах они унесли римское золото, а в душах еврейскую и христианскую заразу. Нет. Из большевистской Азии мы принесем только золото победы. Только. Всю заразу, как холеру в средние века, выжечь огнем на месте. Но моим немцам и хочется и дрожь в ногах. Какие разработочки присылают мудрецы из восточного министерства? Спор чиновничий затеяли. Тридцать или пятьдесят или семьдесят? или сто миллионов выселить по генеральному плану? Не повиснет ли невыносимая тяжесть на совести исторического немца, если с поляками поступим, как с евреями? И нельзя ли украинцев использовать против русских, а литовцев, латышей против и тех, и других, и белорусов? Все пытаются обойти твердый принцип «впредь никто, кроме немцев». «Не должен носить оружие!» Даже в моем Розенберге пискнул либерал. Одно дело на бумаге, да в романтических спорах и мечтаниях, а тут практика — мясо! А ведь он, в тайне, конечно, считает себя моим учителем. Это они меня открыли, зарядили, сделали. Для немца даже фюрер... Всего лишь нафаршированная колбаса. Вильгельмштрассовским революционером хотелось бы с помощью одних славян победить и истребить других. Все у них союза да коалиции в голове. В мечтах да на бумаге цифры не пугали, а как до дошло. Интересно бы посмотреть на этих Майеров, Ветцелей. Да на моего прибалтийского эстета Альфреда если бы им пришлось не миллионами душ туда-сюда отсчитывать, двух-трех женщин, но самим. Своими руками ликвидировать, да еще с их недоносками. Поставить живых перед ними. Ну-ка, исполняйте нашу историческую миссию. Опозорились бы, как Гиммлер в Минске. Велел поставить под расстрел стоп. Но на втором десятке свял, сбежал, как баба, и молчит. Тут он не спешит докладывать. Нужен огонь и огонь. На Востоке мы выжигаем еще и немецкую серу из германской руды. Без этого хорошей стали не получишь. И делать это будем безжалостно. В лаборатории чистой расы не создашь. Одними этими вашими измерениями черепов. Нет, не сырья. Не вооружение вглубь, вооружение вширь, ни этого не достает мне. Чтобы не толковали мои специалисты, будет и сырье, будет и оружие, если умело балансировать ресурсами времени. Вот чего не хватает, чтобы из сырья человеческого, которое нам оставила история из этого мусора, раз, выплавить чистую сталь новой расы нового человека, Нажал на перо. Сто, тысяча, миллион упали на бумагу. Нажал на спусковой крючок. Столько же под дулом автомата. Новому человеку все будет одинаково легко и радостно. Будь у меня два-три поколения, воспитанных как следует, невозможного не существовало бы. Но отпущено мне было только шесть лет, если не считать времени, когда я шел к власти. Но и на эти шесть, я, кажется, не имел права, следовало начинать в 1938-м, прямо с Мюнхена. Невзирая на то, что они уступили, во всем уступили эти лондонские трусы, но свои немецкие трусы повисли на руках и ногах, рано не готовы, хотя бы еще полгодика. Мы сильнее не стали, а они пришли в себя, остальной мир не следовало дарить им такую возможность. А еще эта идиотская история с итальянским наступлением в Греции отняли, отнимают у меня месяцы, недели, которые могут отозваться в столетиях. Нет, мне еще надо было докричаться до них, до главных союзников. Политический жаргон, шепоток иносказание для них Не годились. Нужно было во весь голос. И открытым текстом они должны были увидеть, что я готов исполнить их дело, погрузиться в такую кровь, на какую никто не решался, по крайней мере, в открытую. Они должны были поверить, что моя борьба — их борьба. Ведь им безразлично, куда, с востока на запад или с запада на восток течет река крови. Важно, чтобы текла. И чтобы это не ручеек был, а всеобновляющий поток, уносящий весь мусор истории, расовый ссор, цена идеи исчисляется кровью. Моя стоит больше в их глазах. Ни одна идея не обещала столько очистительной крови. Огня. Я сразу понял, когда это случилось. Наконец, они перевели глаза на Германию, особенно когда началось в маленькой Финляндии, и прежнее обрело логику высшую. Она вдруг открылась мне. Я понял, приходит мое время, и даже то, что было до поры скрыто, спрятано от меня, даже это обернулось заботой проведения о моем торжестве успеха. Я распахнул дверь на восток не знаю что там увижу не зная не подозревая какая танковая армада воздушная мощь у него там когда бы знал я не решился бы пожалуй а это не входило в их расчеты и они позволили ему обмануть меня и тем самым поманили подтолкнули меня на пасть и разбить разметать армии скованные по рукам и ногам его страхом перед судьбой внушённым ему страхом а как он собрал всю эту самую границ тоже как бы по их подсказке, чтобы я мог одним ударом